Глава 2. Карина собралась на удивление шустро. Зря говорят, что девушки медлительны. Выпорхнув в гостиную, она нерешительно взглянула на меня и тут же отвернулась, пряча глаза. Улучив момент, осмотрел дьяволёнка с ног до головы. Сегодня она выбрала строгий брючный костюм бежевого цвета с удлиненным пиджаком, волосы убрала, заколов по бокам. «Серьёзная, строгая, красивая и немного... испуганная?» «Какого лешего она боится? Неужели меня?» После паузы, которая для меня тянулась мучительно долго, Карина все же подошла ближе. Не проронив ни слова, принялась помогать собирать чемоданы. Молчание невероятно давило и угнетало, но я не спешил разорвать его, опасаясь, что сделаю только хуже». «Опять все испорчу, разрушу и без того хрупкую связь между нами». Время неслось неумолимо, поэтому мы с Кариной безжалостно распихивали вещи по сумкам, даже не сортируя их, дома разберемся. В этот момент мы вели себя как семейная пара, бестолковая, вечно опаздывающая, но все же. Спустил чемоданы к прибывшему такси и вернулся в номер. Карина сидела на диване, скрестив руки на коленях и нервно перебирая пальцами. Ее невидящий взгляд был устремлен в пустоту. «Что происходит с моим дьяволёнком? Какие мысли занимают ее рыженькую головку?» Вздохнув, взял сумку с ноутбуком и, приблизившись к Карине, протянул руку. Она с готовностью приняла ее, поднялась из дивана и покорно последовала за мной. С ней явно что-то не так. На пороге Карина остановилась, подняла на меня глаза, в которых я заметил тревогу. Она будто боролась сама с собой, хотела сказать мне что-то, но никак не могла отважиться. Я не торопил, всему свое время. Теперь был твердо уверен, что оно у нас есть, я настроен более чем решительно. «Документы?» В итоге лишь коротко бросила она, хотя ожидал услышать совсем не это. «На месте», — проверил. Также отрывисто ответил и после ее одобрительного кивка распахнул дверь. На протяжении всего пути в аэропорт мы оба упорно молчали. Честно говоря, это начинало меня раздражать, но выяснять отношения при таксисте желания не было. Прибыв, наконец, в аэропорт, мы помчались в нужный терминал. Карина ни на секунду не отпускала моей руки — хотя делала это скорее в целях самосохранения. В такой толпе не мудрено было потеряться. На самолет мы успели в последний момент, чудом пройдя регистрацию. Еще чуть-чуть, секунда промедления, и пришлось бы обезвреживать персонал, пробиваться с боем на взлетную площадку и запрыгивать на ходу. Пропустив Карину к месту у иллюминатора, удобно устроился в кресле и смог наконец-то расслабленно выдохнуть. Она же вжалась в спинку, запрокинув затылок на подголовник. Взгляд ее был направлен в мутное стекло, губы напряжены, а лицо непроницаемо. Жаль, что не умею читать мысли. Хотя в случае с дьяволенком это только усложнило бы ситуацию. Накрыл ее руку, покоившуюся на подлокотнике, своей, с удивлением отмечая, что Карина не сопротивлялась, а даже наоборот — мгновенно обхватила мою ладонь, переплетая пальцы. «И на этом спасибо, непредсказуемая моя девчонка». Бурная ночь вскоре дала о себе знать. Карина уснула, неосознанно уронив свою голову на мое плечо. Сквозь дрему она крепко сжимала мою руку, словно боялась, что я оставлю ее. «Куда деваться с этой воздушной лодки, еще и без парашюта? Даже если бы и мог, то не стал бы». Мне надоело бегать от своих чувств. Минувшей ночью я проиграл в этой бессмысленной войне, и мое поражение оказалось слаще какой-то мифической победы. К черту гордость! Мне нужна Карина, и я ее получу, чем бы ни пришлось пожертвовать. Не заметил, как сам провалился в сон. Очнулся, когда самолет шел на посадку. Стоило мне пошевелиться, разминая затекшую шею, тут же почувствовал, как дьяволёнок сильнее прижалась ко мне, стискивая руку и впиваясь ноготками. «Хм, ведь к этому можно и привыкнуть». «Мы уже дома, Карина», — шепнул ей и поцеловал в лоб. «В России». На последней фразе она вдруг встрепенулась и быстро отпрянула от меня. Создалось впечатление, будто мы пересекли не государственную границу, а некую точку невозврата. «Неужели дьяволенок хочет оставить все в Эмиратах, сделать вид, что между нами ничего не произошло?» «Нет, дорогая жена, я тебе этого не позволю». Покинув самолет и следуя по шумному залу аэропорта, обхватил Карину за талию и упорно не отпускал от себя ни на шаг. «Быстро договорился о доставке нашего багажа на дом, намеренно указав только мой адрес». «Мне не помешают дополнительные пути отступления, точнее наступления. Если что-то опять пойдет не так, у нас с дьяволенком будет еще один веский повод, чтобы встретиться». Взял в аренду автомобиль и, усадив подозрительно послушную Карину на переднее пассажирское сиденье, сам занял водительское, тут же трогаясь с места. Молчание затягивалось, тишина обезоруживала, проникая в голову, отравляя рассудок и пробуждая дикий страх перед неизвестностью. Карина смотрела в окно и нервно кусала губы. Надо бы поговорить, объяснить все и заставить выплеснуть свои мысли и эмоции, но... Я до одури боялся услышать отказ, и это парализовало разум.